Глава 7. Создание сообщества в мире. Сострадательное общение в личных отношениях обладает огромной силой, но эта сила растет, когда мы практикуем его в своих сообществах. Английские слова «общение» и «сообщество» имеют общий латинский корень. Они восходят к слову «коммуникаре», которое означает разделять, делиться или делать общим. Мы должны стремиться к примирению и пониманию не только в отношениях с членами семьи и друзьями, но и в отношениях с соседями и коллегами. Основой нашего общения должны стать открытость и сострадание. Сообщество, преданное внимательной речи и глубокому слушанию, способно изменить общество к лучшему. Обе практики смогут стать частью глобальной этики, которая поможет людям всех культур и религий меньше конфликтовать и восстановить общение. Сообщество создает перемены. Мы говорим о своей практике с точки зрения энергии, потому что внимательность — это энергия. Когда мы объединяем свою энергию, она возрастает в тысячу раз. Совокупная энергия гораздо больше суммы ее частей. Без энергии сообщества серьезных перемен не достичь. Если вы хотите сохранить планету и трансформировать общество, Вам нужно крепкое сообщество. Технологии недостаточно. Без внимательности технология принесет больше вреда, чем пользы. Когда мы говорим о создании здоровой среды или более справедливого общества, мы обычно рассматриваем в качестве средств достижения этих целей физические действия или технологический прогресс но мы забываем о таком элементе, как крепкое сообщество. Без него нам ничего не удастся. Обычно мы говорим о совместных действиях с точки зрения физической деятельности, но энергия общей медитативной тишины или совместного пения — это тоже общение и мощное действие. Я не считаю такое сосредоточение молитвой или религиозным обрядом. Скорее, это форма общения. Когда мы садимся и сосредоточиваемся как единое сообщество, мы создаем коллективную энергию, наполненную состраданием и пробужденным пониманием. Сидеть вместе в тишине — это практика слушания наших собственных страданий, и страданий мира. Коллективная энергия внимательности также поддержит нашу индивидуальную практику. Когда мы видим, что другие люди хорошо общаются с собой и остальными, они вдохновляют нас. Иногда причина нашей печали скрыта под множеством слоев страданий, и мы не можем пробраться сквозь них, даже если усердно практикуем и выполняем сидячую медитацию внимательности. В таком случае энергия общей внимательности может помочь принять и отпустить боль, до которой мы не смогли дотянуться в одиночку. Если мы распахнем свои сердца, коллективная энергия сообщества сможет проникнуть в наши страдания. Внимательное слушание и речь помогут нам построить сильное сообщество. Укрепить доверие и разделить страдания. Некоторым людям трудно доверять другим. Им может быть сложно представить, каково это делиться с сообществом. Возможно, мы ведем себя недоверчиво или даже относимся к людям с подозрением. Люди говорят, что любят и понимают нас, но мы не ощущаем их любовь и понимание. Мы должны помочь человеку, неспособному принимать любовь и понимание. Иногда человека действительно любят и понимают, но он не верит в любовь и понимание и потому не может принять их. Такой человек похож на голодного духа. В буддизме так называют очень голодных существ с большим пустым животом и тоненьким горлом. Даже если еды много, голодный дух не может проглотить ее. Он не может ничего принять. Даже если человеку дарят огромную любовь и понимание, он не способен принять их. Человек, не способный принять понимание, любовь и помощь, очень страдает. Вы должны проявить терпение. Иногда голодного духа легко узнать, он выглядит очень одиноким. Проявите терпение и дайте ему время. Не спешите предлагать помощь, потому что это может отпугнуть человека и дать обратный результат. Будьте с таким человеком свежими, любящими и сострадательными и давайте ему пространство. Вы можете сделать это прямо сейчас. Загляните вглубь, и, возможно, вы найдете достаточно искусную мантру, которая поможет расширить горло голодного и накормить его. Со временем, если вы проявите терпение, его горло расширится, и он начнет замечать вашу энергию любви и понимания. Построение сообщества требует времени. Сообщество укрепляет сострадание. Ученые исследовали поведение таких социальных животных, как птицы и рыбы. Они обнаружили, что их сообщества отличаются альтруизмом. Некоторые члены сообщества готовы умереть и пожертвовать собой ради остальных. Есть рыба-колюшка, которая собирается в огромные косяки. Когда колюшки замечают тень хищника, большую рыбу, которая может напасть на стаю, несколько десятков колюшек отделяются от остальных. Они знают, что это опасно, но все равно движутся в сторону тени, чтобы проверить, реальна ли угроза. Если они видят, что угрозы нет, они возвращаются в стаю. Если опасность подтверждается, несколько рыбок плывут к хищнику, чтобы стать его жертвами, а остальные возвращаются к стае и сообщают, что нужно плыть в другом направлении. Муравьи, пчелы и некоторые виды птиц проявляют схожее поведение. Мы люди, тоже иногда узнаем из новостей о героях, пожертвовавших собой ради других. Такое поведение некоторых членов сообщества, питает вашу собственную щедрость и альтруизм. Ученые, проводившие исследования рыб, обнаружили, что если косяк остается сплоченным, их альтруизм усиливается, потомство процветает, и его альтруизм растет. Но если рыбы не держатся вместе, альтруизм очень быстро исчезает. По мнению ученых, проводивших исследования, когда вы видите такое поведение членов своего сообщества, это питает семя альтруизма внутри вас. Когда наступает ваш черед, вы ведете себя так же, вы уже знаете, как жертвовать ради блага сообщества. В этом мире у нас формируются прочные привычки. Мы ходим, не осознавая своих шагов и не наслаждаясь ими. Мы ходим так, словно нам нужно бежать. Мы говорим, но не осознаем того, что говорим. Мы порождаем огромные страдания своей речью. Сообщества, преданные внимательности, могут помочь своим членам научиться говорить, дышать и ходить внимательно. Сообщество помогает вам тренироваться, и вы тренируетесь сами. Практикуя в сообществе, мы обретаем поддержку многих людей, но у нас также появляется больше возможностей для разочарования и гнева. Любящая речь и глубокое слушание – необходимый элемент построения сообщества. Вы учитесь говорить так, чтобы не причинять боль себе и, и своему сообществу. Сообщество, которое не практикует этого, не является подлинным сообществом. Даже если вы страдаете и злитесь, вы можете говорить так, чтобы другой человек или группа людей поняли, что происходит внутри вас. Тогда истинное общение становится возможным. Наш мир может быть внимательным и сострадательным сообществом. Мы должны научиться общаться. Если мы научимся говорить друг с другом, мы сможем делать это в рабочей и даже политической среде. Мы должны трансформировать правительство во внимательные и сострадательные очаги глубокого слушания и любящей речи. Каждый из нас может внести свой вклад как гражданин, как член человеческой семьи. В ходе построения сообщества мы трансформируемся и исцеляемся, и это позволяет нам трансформировать и исцелять мир. Это процесс тренировки и обучения. Когда вы говорите, пусть через вас говорит мудрость всех людей. Когда вы идете, Не идите только для себя, идите для своих предков и сообщества. Когда вы дышите, позвольте всему миру дышать для вас. Когда вы злитесь, пусть все сообщество отпустит и примет ваш гнев. Если вам удастся следовать этим правилам хотя бы на протяжении одного дня, вы преобразитесь. Будьте сообществом. И позвольте сообществу быть вами. Это истинная практика. Будьте рекой, впадающей в океан. Будьте пчелами и птицами, летящими вместе. Увидьте себя в сообществе и сообщество внутри вас. Это процесс трансформации вашего видения, которое изменит то, как и насколько эффективно вы общаетесь.